разгоряченные соревнованиями и жаждущие победы своих и только своих солдаты мчались к землякам дабы помочь им добиться успеха леха с недовольством для себя обнаружил что он уступал в беге практически всем в том числе и разведчикам бекетова что было в войне обидно уж своим то проигрывать это же хуже некуда ведь обязательно расскажут, какой он неповоротливый. Слишком мяса нам немного, — размышлял о причинах неудачи и простаков, приближаясь к фронту работ. Длинная траншея, появившаяся из ниоткуда, произвела на него впечатление. Насыпанный земляной вал закрывал ту самую канаву, ради которой и было устроено все это представление. С другой стороны, Леха понимал, что лучше уж они проделают тут работу народно-хозяйственного значения, чем просто так будут рыть окопы в полный профиль. Добежав до места, он кинулся к своим, но с недоумением обнаружил, что в их канаве возятся несколько немцев, перемешку с французами и англичанами. Тут же находились и несколько русских парней, при этом все довольно вяло ковыряли землю. Многие сидели на выкопанной земле и разговаривали друг с другом, каждый на своем языке. Смеялись. Леха огляделся. За то время, что он отсутствовал, вся рота, похоже, превратилась в стадо. Многие поменялись не только канавами, но еще, как и футболисты после матча, махнулись между собой камуфляжами. К Простакову, довольный происходящим, подошел Резинки и с гордостью продемонстрировал английский китель. «Ты глянь, мы тут с Джоном пошли на бартер, я ему свой, а он мне свой. Разве не прикольно?» «Что тут случилось-то?» Леха водил огромными глазами по сторонам. «Вы чего, все похилили, что ли? А как же соревнования? Я там по лесу полтора часа бегал для того, чтобы вам, уродам, не десять минут скостить». «Да все, кабздец!» — улыбался Витек. «Секундомер у Бекетова остановился, они его разбили нахрен». «Простаков...» поискал глазами офицеров. Те сидели полуголые, продолжая резаться в карты. «Да вы что, все бухие, что ли?» Пригляделся Леха к резине. «Так стоило хряков, он же не дурак. Он послал Мудрецкого за самогоном. Тот тоже нормальный мужик. Два ведра принес. Люди расслабились. А где сам Юрок?» Витек огляделся. — Да где-то здесь был, пойдем поищем, как бы его землей не засыпало, а то он чего-то переусердствовал с перепугу. — Представляешь, тут приволок за собою человек тридцать синяков со всего Чернодырья. Они еще грозились нам всем башки посворачивать, уроды. Но мы тут как все встали интернациональным составом. — Интернационал? — Мимо плелся пьяный англичанин в российском кителе. «Джон, ты куда?» Витек схватил парня и подтянул его к Лехе. «Гляди, вот и Джон!» Джон улыбался Лехе пухлыми алыми губками во всю свою английскую гостеприимность. «Здорово!» — протянул Леха свою лапу, И они с англичанином не только поручкались, но еще и обнялись. А в конце объятий Джон поцеловал Леху в начинающуюся покрываться щетиной щеку. — И что это он, головой что ли? — Да нет, — успокоил Витек. — Это он от избытка чувств и от двух стаканов огненной воды местного производства. — Вот это да! — подхватил Алексей. — А чем докусывали? — Да в том-то дело, что ничем. Тут, когда секундомер разбили, такое братание началось. И знаешь, встреча на Эльбе — это просто фигня по сравнению с сегодняшним мероприятием. У людей крышу сорвало. Понимаешь, напряжение спало. Наши-то еще более-менее привычные кое-как держатся. А на этих, посмотри. Леха посмотрел. Там, где должно было идти интенсивное копание, в английском, немецком и французском секторах, кое-как по инерции копошились в большинстве только русские. Все остальные уже попадали и лежали, кто забывшись, кто вспоминая родной дом, видимо, маму, папу и деревню. из которой был призван или пришел по собственному желанию в армию. Мудрецкого нашли по двум пустым красным ведрам. Лейтенант спокойненько спал в травке, недалеко от траншеи, свернувшись с калачиком, надев себе одно красное ведро на голову, видать, для того, чтобы солнышко в глаза не било, а второй он засунул, А, скорее всего, просто во сне так получилось. Одну из ног в армейском ботинке и мило посапывал.